Как-то странно они ведут себя, коловны, подковерные, подал голос из своего укрытия Мальчевский. Все обедню нам испортили. Заметили нас и решили, что это передний край, и себе пытался понять замысел противника Беркут. Но что дальше? Решили основательно подготовиться к прорыву. А что, удобная позиция? На такой спокойно можно дождаться ультимативного часа, подытожил он, спускаясь с возвышенности. Старшей группой заслона рядовой Звонарь. На ходу представлялся мальчишеского роста солдат, лица которого Андрей не разглядел. Солдатик бежал, пригибаясь, подметая снег впереди себя посеченными полами шинели. — Где прикажете? — А, это ты, Звонарь, — тепло отозвался капитан, вспомнив, как этот мужественный солдатик до последней возможности держался у северных ворот каменно -Речья. «Удивляетесь, что все еще жив? Так поверите, сам этому удивляюсь!» «Занимайте эту высотку. Если заговорят минометы, ныряйте под нее. Вон там на склоне просматривается что-то вроде пещер и приказ по возможности не геройствовать. Гарнизон вы нужны живыми». — Есть не геройствовать, — пропыхтел мимо него солдатик с ноготок. Трудно было понять, как он вообще оказался в стройвиках. — За мной, хлопцы, вон и братская могила. — Нет, гибель здесь еще могла бы показаться бессмысленной, если бы не сообщение о том, что завтра наши наступают. Вдруг возразил себе Беркут, проследив, как все трое — Медленно поднимается на каменную сопку. Если бы не потери, которые уже понесли здесь гитлеровцы, И которые еще понесут. «Русские солдаты и офицеры! До истечения срока ультиматума осталось 25 минут!» Хрипел жестью рупора вражеский офицер, Затаившийся за тем самым выступом, из-за которого еще недавно утром Беркут следил за нашествием фашистов. «Немецкое командование предлагает вам ровно в 12 часов вывесить белый флаг на башне танка, организованно подойти к руинам ближнего к немецким порядкам дома и сложить оружие. Всем, даже евреям и коммунистам, немецкое командование сохраняет жизнь». Все вы будете отправлены в лагерь для военнопленных. Раненым будет оказана медицинская помощь. Перевести? Предлагают сдаваться. Возник за спиной Беркут Беркута лейтенант Лодов. Требуют сложить оружие у крайнего дома ровно в двенадцать. Ага, да, забыл, вы же знаете немецкий. Беркут не ответил. Пока германский офицер... Пророчествовал им будущее, а затем переводчик тщательно переводил каждое его слово на русский, и он еще раз взвешивал шансы своего гарнизона. Андрей понимал, что прежде чем начать атаку, немцы основательно вспашут снарядами все плато и выгонят своих автоматчиков на лед. Возможно, что и основной натиск будет со стороны реки, где не нужно преодолевать валы. Поэтому давать бою северного вала не имело смысла. Выход один — отойти в каменоломни, заставу маяка тоже вести в штольню и драться у входа. «Вот вы где!» — показался на тропе лейтенант Кремнев. Они сидели у небольшого костра под полуобвалившейся крышей дома старика. Эти остатки крыши, потрескавшиеся стены, да еще маленький костерчик, создавали хоть какую-то иллюзию человеческого пристанища. Товарищ капитан, в плавнях появилась большая группа немцев. На том берегу реки напротив плавней тоже заметно передвижение. А кроме того, выявлена новая пулеметная точка. Опасаются, как бы мы ни попытались прорваться к своим. — заметил Глодов. — На месте их командира я опасался бы того же, но уже давно попытался бы оттеснить гарнизон каменоломен над берега. Они же пока что, наоборот, стараются прижимать нас к реке, не понимая, что она создает более или менее безопасный тыл. К тому же всегда есть возможность уйти на тот берег. Вот почему мне трудно понять логику действий германских офицеров. Они словно бы не понимают, что действуют не в обычных полевых условиях и что столкнулись не с окруженцами, а с подразделением, ведущим полупартизанскую и полудиверсионную борьбу в их тылу. Пожелаемые уйти на тот берег, мы бы давно ушли. Но нам нужна эта коса, нужны каменоломни, нужен плацдарм. «Знаете, что меня удивляет, капитан, что всякий раз вы пытаетесь думать и за себя, и за немецких офицеров, но при этом анализируете их действия не как действия врага, а словно бы в шахматы с ними играете, без ненависти, без злобы. А любое сражение, любая операция — это и есть шахматная партия войны». «Вас что, в училище этому не учили, лейтенант?» «Не оканчивал я никаких училищ», — недовольно проворчал Глодов. «Во время войны дослужился...» «Словом, не профессионал я, капитан, если вас интересует именно это. А что касается сегодняшнего боя, то минут через двадцать-тридцать немцы основательно окружат нас». Одержаться нам нужно будет как минимум до утра. — И что же вы предлагаете? — спокойно, — спросил Андрей, переворачивая палочкой покрывшийся серым налетом остывающие угли. — Думаю, нужно вывесить этот чертов флаг, — ответил Глодов. — Что, что? — только сейчас встрепенулся Беркут, оторвав взгляд от костра. — Какой еще флаг? — Да нет, я не в том смысле, чтобы действительно сдаваться. Обычная военная хитрость. Пока они будут любоваться белым флагом и ждать, что вот-вот сложим оружие. Пока пришлют парламентера, да поймут, что мы их дурачим. Пройдет часа полтора, а то и все два. Под землей, куда они неминуемо нас загонят. И эти два часа покажутся вечностью. «Там мы будем считать каждую минуту, теряя при этом людей». «Белый флаг — это заявление сдачи в плен», — жестко напомнил капитан. «И вы, офицер, должны знать это. Любой гарнизон, любое подразделение, вывесившее белый флаг, должны немедленно прекратить вооруженное сопротивление». Это условие засвидетельствовано Женевской конвенцией. Киеврейтор Арзамасцева — ничто. Тоже по Женевской? Есть там в этой конвенции пункт, по которому допускалось бы подобное зверство. Это их преступление. Германцев, фашистов. Мы не можем отвечать на каждое зверство врага своим собственным зверством. Но позвольте, существует же такое понятие, как военная хитрость. Присел Строглодов. костра Глодов. Он не собирался так легко отступать от своей идеи. Та самая, на которой строится вся работа любой разведки мира. Выиграть полтора-два часа, зная, что наши войска уже должны выйти к реке. А это значит выстоять, сохранить десятки жизней. А кто там будет разбираться на международных конференциях? Выбешивал капитан Беркут белый флаг, или же немецкому офицеру просто-напросто померещилось. Так о чем речь-то, капитан? Война имеет свои законы, символы и традиции, и с ними нужно считаться. Война имеет какие-то там законы и традиции? Искренне изумился Глодов. «Я-то до сих пор считал, что война — это бандитизм, международный, массовый бандитизм!» Нервно расшевеливал он безнадежно угасающие угли. «Какие у нее могут быть законы? А если они существуют, то ради того, чтобы выиграть хотя бы один бой, спасти хоть одного солдатика, я готов нарушить их все до единого». «Божественно, лейтенант, божественно! Вот только я себе такой роскоши позволить не могу, не имею права!» Поднялся со своего места Беркут. «Это уже вопрос офицерской части!» «Да при чем здесь честь? Нет, ну, при чем здесь честь? Если речь идет о борьбе с фашистами, с оккупантами и вообще, да что это за честь такая офицерская?» «Ты не знаешь, а, Кремнев?» Офицер, заявивший, что он не знает, что это такое, должен снять с себя офицерские погоны. Холодно процедил Кремнев. «Жди, сниму. Мне их вручила Родина, понял? А все эти ваши разговоры об офицерской чести попахивают белогвардейщиной». Сдержанно завершил за него Беркут. «Это мы уже слышали. Продолжим дискуссию после окончания войны. А пока слушайте приказ. Лейтенант Кремнев вернуть бойцов с вала, оставить там десяток добровольцев. Задача — придержать немцев на полчаса, сбить спесь. Остальных бойцов заслона отправить в штольню». Вы со своим взводом займете оборону здесь, на пространстве от руин до танка. Есть вернуть и занять. Конец приказа Кременев дослушивал, уже выбежав из руин. У него оставалось слишком мало времени. — Знаю, мне на косу, — опередил капитан Оглодов. — Только с теми силами которыми мне поручено командовать, больше часа не продержаться. Мы должны были уйти из этого каменного мешка еще ночью. Можете считать, капитан, что жизнь полсотни людей на вашей совести, если, конечно, вам самому удастся уцелеть? Честь имею! — козырнул он, язвительно улыбнувшись. В общем-то, он прав. «Когда блокируют нас в штольнях, счет пойдет на минуты», — подумал Беркут, глядя вслед прихрамывавшему Глодову. «Но все же существуют символы, предавать которые не имеет права ни один офицер. Белый флаг переговоров, перемирия и сдачи на милость врага — один из них, и, возможно, один из самых древних и уважаемых?» Нет. На такую хитрость я пойти не смогу. Но отношения с Глодовым обострялись, это Громов чувствовал.